Французский анекдот. Занесла меня тут жизнь в Париж, правда, на один день. А водитель, который нас вёз из аэропорта, оказался одним из жёлтых жилетов. А против чего вы выступаете? Ну как? Зарплаты маленькие и налоги высокие. А год назад было по-другому. Также, но мы и год назад выступали. Просто сейчас кому-то в голову пришла идея одеть жёлтые жилеты, и это объединило нацию. сплотила, я бы сказал. Но ведь вы разбивали витрины, жгли автомобили, традиция. У нас даже существует статистика, сколько в год во время протестных выступлений было сожжено автомобилей. А зачем жёлтые жилеты перекрывают дороги? Это только те, кто хочет засветиться на телевидении, их больше всех показывают. А когда собираетесь, идёте по улицам, вы и ставите перед собой какую-то цель? Да не особо. Хотите, я с вами поделюсь своей версией? Конечно. Так вот, наш президент Макрон ничего для людей сделать не может. За ним неусыпно следит Евросоюз. Тогда он приватно вызывает профсоюзных лидеров и просит их замутить заварушку. Те и рады стараться. Зовут людей на улицы, народ бузит по субботам. Почему по субботам? А когда ещё? В будни надо работать, а в воскресенье провести с семьёй. Так вот 2-3 недели страну колбасит, а потом Макрон минимальную зарплату увеличит, налоги заморозит. А если от Евросоюза к нему вопросы, то он не при делах. Мол, видели, какой у нас ужас творился? Как я мог в такой обстановке повышать налоги? Но народ об этом не догадывается, его используют в тёмную. Да, жалко вас. А чего нас желить? Идём, гуляем вокруг у чезнакомых журналисты нас фотографируют, берут интервью. Ну мы типа герои. Но вы же витрины разбиваете, в полицейских камни бросаете. Да ладно вам. Молодёжь шалит. Откуда в центре Парижа камни? Не из дома же их приносить. Ну, бросят пару пустых бутылок. А полицейские тоже, ребята молодые, из водомётов их водичкой польют. Вот и весело. Но нам по телевизору показывали, что у вас там прямо война. Не смешите. Какая там война? Все кафешки вокруг Елисейских полей заняты жёлтыми жилетами. Сидим, пьём вино, травим анекдоты. Мне в последний раз классный рассказали. Сидят две француженки в кафе и разговаривают. Ты во время секса мужа своего видела? Нет, я глаза закрываю. А я видела. Стоит возле двери, бледный, весь дрожит.